Глава сорок первая «Подъезжаешь к садику?» — удивилась Алина. «Но я сама хотела сходить за ними. Уже выхожу из дома». «Извини, надо было позвонить тебе раньше», — виновато произнес Матвей. «Просто подумал, что ты захочешь отдохнуть после больницы, и решил их забрать». «Что ж, ладно». Алина закрыла входную дверь и, снимая шарф, строго велела. «Только сразу вези девочек домой». «Окей, через полчаса будем». Сняв обувь, Алина повесила куртку обратно в шкаф и, вернувшись на кухню, выставила указательный палец. «О, тогда напекуем пока что блинчиков». Через полчаса на столе стояло блюдо с блинами и апельсиновый джем, который обожали девочки. «Так, чашки, тарелки, ложки...» Алина обвела взглядом стол. «Угу, все готово». И по квартире разлилась стрель звонка по пути в коридор Алина трепетала от счастья. «Наконец-то приехали мои пусечки!» Предвкушала она встречу с дочками. Открыв дверь, Алина уже собралась обнять девочек, но вместо этого застыла, как вкопанная, глядя в холодные, прищуренные глаза. «Не ожидала?» Оскалилась Настя, и в следующую секунду ее пальцы с силой сжали шею Алины. «Отпусти!» Вцепившись в ее руку, прохрипела Алина. «Нет уж, милая!» Демоническим голосом произнесла Настя, «Сегодня ты мне за все ответишь». Острые ногти впились в кожу Алины так сильно, что хотелось кричать от боли, но от удушения она не могла произнести ни слова. «Думаешь, раз родила от него детей, то он к тебе вернется? Надеешься, что вы снова будете вместе?» Рассмеялась в лицо Настя и, сжав губы, сильнее вдавила ногти в шею Алины. «Ты больше никогда не перейдешь мне дорогу! Никогда! Слышишь?» Прокричала она, глядя на Алину обезумевшим взглядом. «Помнишь тот школьный спектакль, когда я была в роли лягушки, а ты в роли царевны? Как перед выходом на сцену у тебя исчезло платье, помнишь? Так вот, оно до сих пор лежит у меня дома. Я оставила его, чтобы оно напоминало мне о твоем позоре». Настя резко переместила руку на лицо Алины и сжала скулы. «А знаешь, почему я это сделала?» С улыбкой Джокера прошептала она. «Хочешь, расскажу историю, как одной девочке очень сильно нравился мальчик, но он бегал за другой. А потом и вовсе сказал ей, что она не вышла лицом. Некрасивая, понимаешь? Уродина! Страшила!» Злобно выплюнула Настя. «Зато та, за которой он бегал, была для него чуть ли не богиней, красавицей, самой лучшей». Ей доставались популярные парни и главные роли в спектаклях. «Все ей», — усмехнулась Настя. А потом та уродина выросла и решила. «Всем докажу, что я лучше ее. Все увидят, кто я и кто она. И что в итоге?» — прищурилась Настя. «Красавица снова пытается утереть ей нос?» «Настя, я...» — боясь шевельнуться, прохрипела Алина. «Я не хочу его забирать у тебя. Мне он не нужен. Мы скоро уедем из этого города и...» Нет, — Нет-нет, так не пойдет. Настя нахмурила идеальные брови и подсокала языком. — Я не хочу, чтобы ты просто переехала. Я хочу, чтобы ты испытала то же самое, что испытывала я. И отпустив Алину, она вытащила из кармана пальто маленький стеклянный флакончик. Алина вжалась спиной в дверной косяк и с ужасом распахнула глаза. — Что ты собираешься сделать? — Как что? — ужалила взглядом Настя. — Красавицу из тебя сделаю. С маниакальной улыбкой сказала она, открыла колпачок, и в этот момент Алина с размаху ударила ее по лицу. А из лифта вышел Матвей с девочками. «Она меня ударила!» Держась за щеку, выдохнула Настя. «Матвей, я... я приехала к ней с миром, а она... она набросилась на меня! Она сумасшедшая! Сделай же что-нибудь! Вызови полицию!» «Девочки, идите в квартиру!» Быстро дыша сказала Алина... И, сжав губы, толкнула Матвея в грудь. «Увези ее в психбольницу! Сейчас же!» — крикнула она. Подняв с пола флакончик, Алина забежала в квартиру и, захлопнув дверь, медленно сползла по стене. «Боже мой, что сейчас было?» Словно не видя дочерей, Алина схватилась за голову, затем разжала кулак и, несколько секунд, не моргая, смотрела на злополучный флакончик. Немного отойдя от кошмара, она крепко прижала к себе девочек и горько разрыдалась. Никогда прежде Алине не приходилось испытывать ничего подобного. Да, она знала, что Настя больная на голову, но и подумать не могла, что она настолько больная. Вытерев слезы, Алина отправилась с девочками в ванную. Ей нужно было привести себя в чувство перед тем, как позвонить Матвею и потребовать изолировать Настю от общества. Неважно, какие меры он предпримет... Пусть хоть сажает ее на цепь, хоть в тюрьму, хоть в дурдом. Главное, чтобы эта психичка больше никогда не приближалась ко мне и моим детям. Все еще дрожа от случившегося, всхлипнула Алина и включила воду. Когда девочки закатали рукава, Алина взглянула на их запястья. «А где ваши часы?» «Ой!» Виновато посмотрела на нее Тася. «Они у папы в машине!» «Так, мойте руки, переодевайтесь!» Выбежав из ванной, прокричала Алина а потом идите за стол». Схватив телефон, она молниеносно зашла в приложение и подключилась к часам Сони. «Ей нужно лечиться!» — послышался голос Насти. «Что я и сделала, Матвей? Чем я заслужила такое обращение? Я сразу с аэропорта проехала к ней, чтобы поговорить по-человечески, сказать, что буду рада помогать ей с вашими девочками, а она... Она...» — пропищала Настя и пустилась в слезы. «Почему ты молчишь?» Скажи хоть что-нибудь. Ты мне не веришь, да? Но ты же видел, как она меня ударила. Ты видел это, Матвей? В трубке повисла тишина, а спустя несколько секунд Настя заговорила тихим, гнусавым голосом. — Скажи честно, ты до сих пор к ней что-то испытываешь? Матвей, если бы не авария, из-за которой я больше не могу иметь детей, то ты бы на мне не женился, да? Ты бы ушел к ней? И в этот момент у Алины медленно отвисла челюсть. Он думает, что она не может иметь детей из-за аварии? Не верю услышанному, прошептала Алина. — Кому ты звонишь? — подозрительно спросила Настя. — Матвей, кому ты звонишь? — В доме на всех этажах есть камеры. Раздался черствый голос Матвея. — Я попрошу прислать мне видео. По щеке Алины скатились слезы, подбородок задрожал. — Он не поверил ей, — шепнула она, шмыгнув носом. — Он ей не поверил. А затем она вышла из приложения, зашла в недавнюю переписку с Матвеем, нажала на скрепку в углу экрана, а спустя пару секунд отправила ему видео, не так давно снятое в его квартире. А следующим сообщением написала. «Перед тем, как отдать тебе ключи от квартиры, я засняла на видео, что оставила все в целости и сохранности, и невольно стала свидетелем измены твоей невесты. А еще хочу, чтобы ты знал». На выпускном Настя переспала с парнем, забеременела от него и сделала аборт, после которого не может иметь детей.